Глава третья. «Даже смерть не разлучит нас!» Надо отдать должное здоровью Эдгара. Он быстро опомнился, хотя его кожные покровы все еще оставались бледнее нормы. Он сумел взять себя в руки и даже возмутиться моему появлению. Хватило же наглости. «Я лично искал у тебя пульс, его не было», — заявил он. «Поэтому я тебя похоронил» и уже представлял, как цветочки на могилку носить будешь, — фыркнула я. — Да я надгробие тебе оплатил, — повысил голос Эдгар. — Потратился? Кто мне возместит убытки? — Еще не поздно все исправить. Яма выкопана, и именно надгробие перебьем на Эдгара Уиллиса, — кровожадно предложила я. — Довольно, — не выдержав, вмешался Крес. — Объясните мне толком, что происходит? Я умолкла, давая высказаться Эдгару. Даже интересно, как он будет выкручиваться. А дальше меня посетила дожавью. Братья снова спорили. Похоже, у них это частое явление. Разница лишь в том, что в этот раз предметом их спора была моя скромная персона. А ещё за окном беснавала толпа, требующая выдать у мертвее для последующего торжественного сжигания на площади. Ну и развлечения в этом мире, скажу я вам. После того, как Эдгар во всех подробностях рассказал события в церкви, Крес принялся его отчитывать. В этом был твой гениальный план жениться на Я даже не могу подобрать название этому. Я бы попросила не обзываться, встряла я. Я всё слышу, и мне обидно. Прости, вырвалось извинился он. Ничего, махнула я рукой. Я всё понимаю. Крес, в отличие от большинства, отреагировал достойно на мою внешность. В гостиной, где было достаточно света, он наконец меня разглядел и тоже присел, но хотя бы не бросился с криком прочь. Мечтала ли я, что мужчины не смогут устоять на ногах при виде меня? Да, безусловно, но я точно не так это представляла. Кто же знал, что она воскреснет? Всплеснул руками Эдгар. Такое невозможно предсказать. Так не надо было жениться на покойнице, хмыкнула я. Ты мертва, прими это и упокойся с миром, огрызнулся Эдгар в ответ. Не дождёшься. Мы не можем оставить умертвее в одном доме с детьми, между тем пробормотал Крес. Это слишком опасно. Ты же не выгонишь одинокую девушку на улицу, испугалась я. Мы все разом перешли на ты. Не чужие всё-таки люди, а семья. Если это необходимо для безопасности детей, ещё как выгоню, заявил Крес. Не знаю, о каких детях он всё твердил, но у меня на горизонте снова замаячили горожане с вилами. Надо было что-то срочно предпринять, как-то исправить ситуацию. Никакое я не умертвея попыталась я объяснить. На самом деле, я проклята. Отчасти я сама в это верила. Всё дело в монете. Я в этом не сомневалась, на ней лежит то самое проклятие. Если найду, кто ко мне её подбросил, верну у себе жизнь. Что за вздор насчёт проклятия, поморщился Эдгар. Ты ещё скажи, что я должен тебя расколдовать. А ты поцелуй и посмотрим, вдруг сработает, ответила я. Показалось, Эдгар сейчас забьётся под кресло, совсем как священник за алтарь. До того его испугало предложение о поцелуе. Я только горестно вздохнула. Тяжело смириться с тем, что моя новая внешность больше смахивает на монстра. Прежнее тело было красивым. Мужчины часто делали мне комплименты и оказывали знаки внимания. В свои сорок я продолжала пользоваться популярностью у противоположного пола. Будет сложно привыкнуть к тому, что теперь мужчины шарахаются от меня в ужасе. Я словно угодила в сказку «Красавица и чудовище», вот только мне досталась роль чудовища. Так себе ощущение, если честно. С другой стороны, повышенное внимание мужчин не принесло мне счастья в личной жизни. Тряхнув головой, я отогнала мысли о внешности. Потерять красоту, конечно, обидно, но если попаду к горожанам, то потеряю и новое тело, а еще одного про запас у меня нет. Надо срочно убедить братьев Уиллисов, что я не монстр, и меня можно оставить в доме. «Как обычно ведет себя у мертвия?» — спросила я. «Они мычат что-то невнятное, бросаются на людей и кусаются», — перечислил Кресс. Проще говоря, они безмозглые, — подвела я итог. Это похоже на меня? Не очень, — вынужденно признал Эдгар. Вот, — я подняла вверх указательный палец. Все потому, что я не у мертвия, а несчастная проклятая девушка. Неужели вы выбросите меня на улицу к жестоким людям? Я хотела пустить слезу, но не вышло. У покойников с этим сложно. Вот это обидно, даже пореветь всласть не могу. Как вообще стресс снимать в этом теле? не поплакать, близость с мужчиной мне тоже не светит. Кто на такую позарится? Остается только завести кучу кошек и ворчать на всех подряд. Кстати, одна кошка у меня уже есть, я оглянулась. А где, собственно, Ас? Он точно пролез в дом вслед за мной. Где-то затаился, крылатый паршивец. Хорошо, вздохнул Кресс, сдаваясь. Если я позволю тебе остаться, то придется соблюдать правила этого дома. Ты готова? С ума сошел! Эдгарж подскочил в кресле. Нельзя позволять ей остаться. Ты подумала о младших? Что с ними будет, если горожане ворвутся в дом или подожгут его? Тьфу-тьфу-тьфу, сплюнула я через левое плечо, как учила бабуля. Видишь? Эдгар тут же дёркнул у меня пальцем. Она уже проводит свои чёрные ритуалы. И это защита от неприятностей, пояснила я. Я поговорю с горожанами, они уйдут, успокоил нас крес. В конце концов, Эллария, твоя официальная жена, Эдгар. Нельзя просто выставить её за дверь. Она имеет право на половину наследства дяди. Ты же не хочешь, чтобы она забрала у тебя часть денег. Эдгар, горожадара, речи лишился. О мертвее напугало его намного меньше, чем потеря денег. Он покосился на окно, за которым бесновались горожане. Кажется, хочет меня выдать. А что, нет жены, нет проблем. Так себе мне, муж достался с гнильцой. Даже не думай об этом, качнул головой крест. Мы не опустимся до их уровня. Хоть кто-то в этой семье с мозгами. Я с умилением посмотрела на креса. Лучше бы он женился на мне, честное слово. "Спасибо", выдохнула я. "Не слишком радуйся", одёрнул крес. "Ты ещё не слышала правила". "Жги", буркнула я, скрестив руки на груди. "Никого не кусать, Эдгара не обижать", принялся загибать пальцы крес. "Во всём слушаться меня, помогать по хозяйству. На мне помешают лишние руки". Поезд за детьми присматривает, ставил Эдгар с ехидной улыбочкой, из-за которой я сразу заподозрила неладное. Она всё-таки женщина, это её дело. Ещё и сексиста, замечательно. В самом деле, поддержал брат о крес. Помощь с детьми придётся, кстати. Я, кандидат медицинских наук, конечно, всю жизнь мечтала стать нянькой. Вот это шаг в карьере, только не вверх, а вниз. И даже не шаг, а падение, прямо-таки пике на дно. Но я виду не подала. Со мной сегодня уже столько всего плохого случилось, что это сущий пустыак, переживу. Я на всё согласна, кивнула. Где надо расписаться? Данного слова хватит, ответил Кресс. Раз все согласны, значит, договорились. Я против, заметил Эдгар, но мы с Крессом дружно его проигнорировали. Вот так неожиданно и негаданно я заключила сделку с братьями Уиллис. Но я не расслаблялась. Кресс относится ко мне с подозрением. Эдгар вовсе намерен избавиться от меня при первом удобном случае. Но его ждёт разочарование. Я категорически против разводов, а когда за мной гонится толпа горожан с факелами, я вдвойне за семейные ценности. Так что пусть Эдгар привыкает, мы вместе надолго. явления невестки перечеркнуло планы Кресса. Где только и Эдгард копал это несчастное существо, жизни её определённой не было. Впрочем, в нижнем Рямбурге все выживают, а вот живут и наслаждаются верхним. Кресс не мог выставить девушку просто так за дверь. Точнее, смог бы, не поджидая её там озверевшая толпа. Ху мертве придумали тоже поднять покойника, да ещё так, чтобы сохранить разум, невозможно без сильной магии. Подобным справится лишь некромант высшего уровня. А таких в Нижнем Ариембурге отродясь не водилось. Да и в Верхнем днем с огнем не сыскать. Некромантия слишком могущественная и чересчур редкая. Но девушка выглядела странно. Что есть, то есть. Даже подозрительно. Крест долго присматривался к ней и пришел к выводу, что она больна. Но вроде бы не заразна. Для себя он нашел простое и логичное объяснение произошедшему. Несчастная больная девица была настолько плоха, что все сочли её мёртвой. Так она попала к священнику, где идиот младший брат решил провернуть свой гениальный план. А дальше девушка очнулась, и случилось то, что случилось. Эдгар обзавёлся женой. Что теперь с этим делать, крест не представлял. Договор, который они заключили, был лишь временным решением. Позволь я заберу страницу из церковной книги. Невестка протянула Кресу руку ладонью вверх. «Лучше я буду хранить ее у себя. Мне так спокойнее». «Не доверяешь?» — хмыкнул он. «Есть такое», — открыто призналась она. Крес не мог ее в этом винить, а еще он отметил ее деловую хватку. Вот и Лария будет не так-то легко избавиться. Он отдал ей страницу, и девушка спрятала ее в декольте савана. Надо что-то делать с её одеждой и вообще с обликом. Их и так в городе считают странным семейством, а тут ещё невестка с махивающей на у мертвее. "Идёмте ужинать", предложил Кресс брату и невестке. "Молодшие уже ждут". Едва они вышли в коридор, как из кабинета донёсся перезвон сферы. "Проклятый мертвее". Кресс совсем забыл, что договорился связаться со стряпчим. Ругая себя под нос, он поспешил в кабинет. Сфера мигала и трезвонила, сообщая о попытке связи. Крес провёл по ней рукой, принимая вызов. Следом раздался треск, сфера натужилась и выдала размытую картинку. С тех пор, как близнецы её уронили, она перестала показывать чёткое изображение. Надо бы купить новую, но лишних денег в семье нет. Это работа этой ладно. В размытом лице сносом на лбу и ртом где-то сбоку, Крес не без труда узнал стряпчего. Добрый вечер, Пэр Уэлис, поздоровался тот, при этом сфера исказила его голос до кряхтения и стрека. До меня дошёл слух, что ваш брат женился и претендует на наследство дяди. Так и есть, кивнул Крес. Отлично, сфера перешла на висок, и Крес поморщился. В таком случае я приостанавливаю поиски подходящей невесты для Эдгара, раз всё так удачно сложилось. Не торопитесь, вздохнул Крес. Продолжайте поиски, но уже для меня. Вы тоже хотите жениться? Но чего ради такая спешка? Наследство и так уже ваше, надо лишь покончить с формальностями, оформив всё как следует. Теперь сфера гнусавила басом. С первых же денег надо купить новую. Невозможно так разговаривать. Деньги ещё не всё, произнёс Крес. Вы же знаете, моя цель переезд в Верхний город. Млачим плохо внизу. Они не созданы для местного загрязнённого воздуха и часто болеют. А для переезда нужны связи, желательно родственные. Когда-то семья Уилисов, являясь представителями древней аристократической фамилии, жила в Верхнем Орембурге. Крес ещё помнил те времена. Но после смерти первого мужа отца Креса, за которого мать выскочила совсем молодой, она влюбилась в простолюдина и бросила всё ради него. Она отказалась от средств семьи, от титула и, как следствие, от права проживать в верхнем городе. Так они переехали в Нижний Оренбург, где через несколько лет мама родила второму мужу сына Эдгара. Креса она забрала с собой, хотя дядя предлагал его оставить. Со вторым мужем мама прожила дольше, но он тоже умер, и она опустилась во все тяжкие. Меняла любовников, рожала детей, всем младшие появлялись на свет в Нижнем городе. Крес единственный, кто помнил, насколько прекрасен Верхний Оренбург. Дети хоть и родились в Нижнем городе, унаследовали конституцию матери, жительницы Верхнего. Их лёгкие не были приспособлены к местному отравленному воздуху. Они часто болели. А год назад мама умерла, рожая младшего сына, и оставила всё большое семейство на попечение креса. С тех пор он ищет способ вернуться в Верхний город и перевести туда всех. И вот он шанс наследство дяди, брата матери. У него не было детей, и на смертном одре он вспомнил непутёвую сестру. Вот только денег для переезда мало. Верхний Оренбург закрытый город, чтобы туда попасть, нужен повод. Даже фамилия Уилисов не поможет, слишком долго они отцу воля. Но повод даст женить бы на жительнице верхнего города. Осталось лишь найти ту, что согласится выйти замуж за мужчину из рода Уилисов, и тут как раз помогут деньги. Не все аристократы богаты. Многим не хватает средств на жизнь. Она в верхнем городе дорогая. Крес планировал женить Эдгара на девушке из обедневшего дворянского рода, проживающей в верхнем городе. Но брат его опередил. Он пошел в мать, такой же легкомысленный, совершенно не думающий о будущем. Но разве Эдгар женился не на подходящей девушке? Между тем удивился Стряпчий. Крес промолчал, не зная, как объяснить, на ком женился его непутевый брат. На ум приходили слова наподобие «откак» чучело огородное, страшило и все в таком духе. Если семья Креса волею судьбы очутилась на нижних ступенях социальной лестницы, то и Лария была на ее дне. Ниже не просто некуда. Едва-ля она поможет им подняться. Скорее, это брак с Эдгаром приподнял ее саму. «Мой брат женился не по расчету», признался Крес. «Неужели по любви?» — ахнул Стряпчий. Всем известно, страсти от Гароу или с сок слабому полу. Никто не верил, что он когда-нибудь остепенится, выбрав одну единственную. Скорее по глупости, хмыкнул Крес. Поэтому я отдельно прошу вас поискать поводы для развода, но только такие, чтобы не пришлось делить наследство. Вы сами понимаете. И невесту для меня. Теперь, когда у нас есть наследство от дяди в Купе из дворянским титулом, это не должно быть проблемой. Стряпчий прервал связь, и сфера облекчённо погасла. Крес ещё долго смотрел на мутный шар. Меньше всего он хотел обзаводиться такой обузой, как жена. Эдгар был прав. С его отношением к женщинам вряд ли из этого брака выйдет что-то путное. На другого выхода нет. Следующий брат слишком мал для брака. Сам Эдгар теперь занят, а развод дело не быстрое. Остаётся только Крес. Похоже, и эту ношу ему придётся возвалить на свои плечи. В окно кабинета прилетел ком грязи и со смачным звуком шмякнулся о стекло. Повезло, что не камень. Горожане с вылами и факелами всё ещё дежурили у дверей, требуя выдать умертвее, брать дом штурмом и даже кидать в окно камни, они побаивались. Уиллисы ничто та местным аристократа, некогда жившие в верхнем городе. Всё у них было когда-то, а потом они сами это потеряли. И вот он шанс вернуть семье былую славу. Крес ни за что его не упустит. Широким шагом он направился к входной двери и распахнул её Настяш. Граждане дружно попятелись при виде креса. Высокий, широкоплечий, с внешностью и манерами дворянина, но он разительно отличался от них не только внешне, но и внутренне, и они это чувствовали. Позвольте узнать, по какой причине вы шумите на ночь глядя под дверью дома Уилисов, громко поинтересовался крес. Так у мертвия, промямлила городской глава. Ваш дом вошло, мы сами видели, мы волнуемся, как бы ни случилось чего, у вас там дети. Не было у мертвия, вам почудилось. Как-то не было, взвелась молочница, я лично видела, вот как вас сейчас, пэр Крестер. Вы видели больную девушку, это жена моего брата Эдгара, ей не здоровится, пояснил Крес. После этой новости гражданам... Стало резко не до Креса. Они и про умертвие забыли, и еще бы. Такое известие Эдгар женился. Люди меньше бы удивились, полейся с неба вместо дождя молоко. «Жена! Гуляки Эдгара!» шептались горожане между собой. «Он что, не мог выбрать, кого краше? Она же страшная, как смерть!» «Хватит! Идите домой!» замахал на них руками Крес. Но горожане уже его не слушали, продолжая перешептываться. «А как же дочь кузнеца, Венди?» Это же она последняя Эдгара. А Мариса жена мясника. Эй, моя жена мне верна, — возмутился мясник. Ага, как же, — загоготал кто-то. Разбившись на группы, люди спешили обратно в город, но не домой, а в местный паб. Такая новость стоила того, чтобы обсудить ее за кружкой Эля. Кресс проводил взглядом толпу и вернулся в дом. Едва он оказался снова в холле, как слух уловил шум из столовой, куда ушли Эдгар с Эларией. Кажется, там назревает скандал. Да что ж такое? Ни на миг их нельзя оставить.